Что ты чувствуешь? Закрой глаза и впусти все ощущения при мысли, что потеряешь Марио. Мне очень грустно и страшно. У меня как будто большой камень в животе. Потом я злюсь. Знаю, что уже долго сдерживаю этот гнев. Если я дам ему волю, то боюсь потерять самообладание. А если Марио из-за этого уйдет, я буду сама виновата. От одной мысли, что я останусь одна, меня охватывает ужас. Думаю... «Даже дочка захочет остаться с отцом. С ним она делает все, что хочет. Если меня все бросят, это будет конец. Не знаю, смогу ли я это пережить». «Давай подведем итог. Больше всего сейчас тебя тревожит поведение Марио по отношению к тебе и к вашей семье и страх, что он тебя изменяет. Но больше всего ты боишься потерять любовь мужа и дочери и остаться в одиночестве, правильно?» «Да, Лис, именно так». До этого разговора я даже не осознавала, как боюсь, что меня бросят. Я была на семинаре «Пять травм души» и обнаружила несколько признаков травмы покинутого в своем теле. Так что я знала, что эта травма может во мне быть, но, думаю, травма предательства во мне гораздо очевидней. Наверное, придется работать и с той, и с другой. Мы еще раз разберем, как все связано с твоими травмами. А пока у меня есть еще пара вопросов. Что ты хочешь от жизни? Чего ждешь от меня? Какой помощи ожидаешь? Все просто. Я хочу удержать мужа. Хочу, чтобы наша семья стала крепче и не разваливалась, как сейчас. Хочу, чтобы ты мне подсказала, как этого достичь. Никто не скажет себе, как удержать мужа. Решение остается за ним. Ты прекрасно понимаешь, что не можешь заставить жить с собой ни мужа, ни дочь. Хочешь знать, почему ты притягиваешь к себе такие ситуации? Готова ли ты взять на себя ответственность за все, что с тобой происходит? Как бы тебе ни хотелось, я никак не смогу сказать, что в твоих несчастьях виноват муж или дочь. Ну и тебя я не обвиняю. На самом деле ничьей вины в этом нет. Есть только люди, которые страдают и не знают, что делать с некоторыми ситуациями. Я лишь могу помочь тебе найти причину того, что с тобой происходит, и подсказать, как принять все, что приходит в твою жизнь. Нравится оно тебе или нет? Конечно. Я хочу узнать причину моих проблем. Но принять, что муж меня бросит, «Это совсем другое дело. Ты правда думаешь, что женщина, любящая своего мужа, способна принять такое?» «Знаешь, Анна, твоя реакция вполне естественна. Я никогда не говорила, что такие ситуации легко пережить. И все же, да, я верю, что ты можешь найти в себе достаточной любви, чтобы принять любую нежелательную ситуацию. Ты сможешь встретиться лицом к лицу с любыми обстоятельствами, если проявишь мудрость и отпустишь». Желание, чтобы все было, как ты хочешь, — это проявление контроля. Ты уже заметила, что контроль ничего не меняет и не приносит тебе внутреннего покоя. На это способна только истинная любовь. Ты согласна поговорить о ней? Конечно. Эта ситуация так долго мучает меня, что я открыта всему новому. И все-таки, надеюсь, мы придумаем, как все уладить в нашей семье. Тогда, Анна, чтобы мы лучше сработались, предлагаю тебе в следующий раз прийти с Марио. Попроси его один раз сходить с тобой. Если ему понравится, будем звать его, когда вам нужно, будете участвовать вдвоем. В следующий раз мы вспомним, что такое истинная любовь, и вы сможете подумать, как она может помочь вашим отношениям и вашей семье. Думаешь, ты бы смогла набраться храбрости и до нашей следующей встречи рассказать Марио обо всем, чем ты со мной поделилась? Что ты подозреваешь его в измене и боишься, что тебя бросят? А может, ты смогла бы ему признаться, что нарочно забеременела? К тому же советую тебе встретиться со своей матерью и посмотреть, были ли у нее такие страхи, как у тебя. То есть боялась ли она, что ее бросят дети и твой отец? Это так много. Не знаю, получится ли у меня. Сделай, что сможешь. Мне нравится после каждой встречи предлагать варианты действий. Ведь неприятные ситуации можно изменить, только если начать действовать по-другому. Однако важнее всего пройти первый этап, признать, что, возможно, сейчас ты поступаешь не так, как тебе хотелось бы, просто потому, что по-другому не умеешь. Помнишь, на семинаре я много раз повторяла, что когда человек страдает, его реакция естественна. Все, что тебе не нравится в отношениях с мужем и с дочерью, вызвано твоими травмами и реакцией окружающих тебя людей. Поэтому нужно дать себе и другим право на человеческую реакцию, принять свои пределы и еще не травмы.